Глава четвертая. На другом конце города в доме Роберту зазвонил телефон. Трубку подняла Ребекка. Алло, говорите, пока в этот сумасшедший дом хотя бы на минуту заглянула тишина. Дети у Роберта и Ребеки получились славные, но шумные. Плюс, благодаря отцовской профессии, они все без конца разучивали что-нибудь музыкальное. Мальчишки на гитарах и ударной установке. Девочки на фортепиано и флейте. Ребека была без ума от того, что вышла замуж за музыканта, но это, как говорится, имело последствия. «Это Нина. Я не могу говорить громко», зашептала трубка голосом одной из близких Ребеккиных подруг. «Она тут». Нина, работающая официанткой у Филиппы до сих пор, когда-то также была по уши влюблена в Руберту. На почве ненависти к Веронике они тогда и сдружились. «Кто?» Я ничего не понимаю! прокричала Ребекка, зажимая свободно от телефонной трубки ухо ладонью. Дети вновь принялись музицировать. Вероника! Прошипела Нина, по слогам ненавистно имя. И твой Роберту тоже здесь. Им накрыли в дальнем кабинете. Пока Ребекка пробовала устоять на ногах от новости, больше похожей на промчавшийся прямо через нее товарный поезд, Нина сдабривала рассказ деталями. «Я узнала ее сразу. Эта стерва ничуть не изменилась. Приперлась как к себе домой, дрянь!» Ребека сорвала перепачканной мукой передник. Она готовила детям есть и швырнула его на пол. «Не знаю, чем я еще могу помочь!» сказала Нина. «В кабинете мне никак не подслушать. Да и Филиппы так зыркнул на меня, что тут все понятно без слов». «Спасибо, Нина», ответила Ребекка голосом, полным подступающего отчаяния. «Я что-нибудь придумаю».